Сергею Рудину не хотелось заниматься ни Ельцовым, ни жуликами и торгашами. Его перевели в службу Михеева совсем недавно, из второго главка. Отдел, в котором он служил, занимался контрразведывательным обеспечением операций в Африке. Рудин два года проработал в Мозамбике. И о Ельцове кое-что знал поэтому ему не очень хотелось заниматься этой разработкой из-за подспудного корпоративного чувства. Но служба есть служба. Начальник отдела Барина в целый час обсуждал с ним предполагаемый разговор с агентом. Для работы был выбран агент Лосев, хорошо знавший Ельцова. Когда-то они вместе работали, отношения у них были неплохие. Появление Лосева в доме у Ельцовых – вряд ли вызовет удивление или насторожит их. Задание было простым — прощупать настроение и попытаться наладить более дружеские отношения. «Лосев — человек чистолюбивый, готовый ради своей литературной карьеры на все», — сказал полковник Баринов. «Мы завербовали его именно на этом. Пообещали ему нашу литературную премию, подкинули кое-какие материалы». Позвонили, помогли выпустить в издательстве знания книжонку о происках Массады и ЦРУ. Перо у него хорошее, хлесткое. Думаю, если наш план удастся, то скинем ему материал о взяточниках и жуликах. Ты об этом, Рудин, ему скажи обязательно. Я сам займусь легализацией Ельцова, когда все решим. Пусть ЗК считает, что это Лосев самоотверженный и бескорыстно помог ему. Сегодня день прикидки, пусть Лосев изучит ситуацию. И никакой инициативы с его стороны. Каждый шаг только под твоим строгим контролем. Ты его княжонку прочел? Да. Но как она тебе? Никак. Это ты мне сказал. А ему должен спеть замечательный хвалебный гимн». С Лосевым Рудин встретился в номере гостиницы «Москва». Окна полулюкса выходили на исторический музей. С высоты шестого этажа просматривался Кремль. Погода выдалась ясная. Изумительный день прелестной московской весны. В Александровском саду кусочек его был виден из окна гостиной. Выстрелили зеленые клейки и листочки деревьев. Казалось, открой окно! И запах, тягучий как мед, ворвется в прокуренный номер, в котором принимали агентуру еще с сорокового года. Лосев появился ровно в назначенное время. Он был высок, поджар, но не от занятий, бегом или другим спортом, а от рождения. На нем был коричневый финский костюм, хорошие ботинки-саламандр, однотонный шерстяной галстук. «Здравствуйте!» — Лосев пожал протянутую руку. Пожатие его было коротким и крепким. Ладонь абсолютно сухая. Значит, шел сюда привычно, не волнуюсь. «Садитесь», — улыбнулся Рудин. «Кофе, коньяк?» «И того и другого», — также спокойно ответил агент. Рудин отметил, что держится он с достоинством и прекрасно ориентируется в обстановке. Лосив, сел, закурил кент. Об этой слабости агент рудин знал и приготовил ему в качестве подарка пару пачек. Когда на журнальном столике появились рюмки, бутылка и чашка с кофе, Лосев, усмехнувшись, сказал. «Сергей Григорьевич, вы меня знаете, а я вот вас нет. Думаю, у вас есть удостоверение». «Естественно. Вы не могли бы его показать». «Ваше право». Рудин достал из кармана пиджака красную книжечку с гербом и буквами «КГБ СССР». Лосев взглянул на нее быстро, словно сфотографировал. «Спасибо. В моем деле необходима осторожность». Рудин внимательно посмотрел на него. Вьющиеся светлые волосы, приятное лицо, но какое-то смазанное, с маленьким безвольным подбородком. Темные, колючие, смотрящие мимо собеседника глаза. Беспокойные руки. Пальцы, бегающие по пуговицам пиджака. Постукивающие по подлокотникам кресла. Крутящие зажигалку. «Ну давайте, Борис Львович, выпьем за начало совместной работы». Рудин поднял рюмку. Лосев молча выплеснул коньяк в рот и даже не поморщился. Потому как он это сделал... Майор понял, что агент любит, а главное — умеет выпить. «Знаете...» — Лосев криво усмехнулся, поставил рюмку на стол. «Какая чехарда получается! Вы у меня уже третий сотрудник, с которым я работаю. Как-то... не по-людски. Я сам согласился помогать вам». Рудин усмехнулся внутренне. Он-то знал, что Лосев был завербован после грязной истории с кражей женского платья в Варне. Он вынес его из магазина, принес в номер, даже в чемодан уложил. А вечером к нему пришел сотрудник контрразведки, работающий под крышей представителей туриста и принес оплаченный чек за украденную вещь. Выбор у Бориса Львовича был невелик. Или подписать вербовочные документы, или вылететь с работы и из партии. Так он стал агентом и начал служить верой и правдой. Борис Львович. «Вы сотрудник весьма ценный», — обаятельно улыбнулся Рудин. «Руководство комитета вас высоко ценит». Рудин заметил, как сразу изменилось лицо агента. «Так вот», — продолжал он, у нас есть дело, которое можете поднять только вы». «Какое?» — Лосев поставил чашку с кофе на стол. «Вы знаете Ельцова?» «Конечно». «В каких вы отношениях?» по-моему, в хороших. Ваше мнение о нем? Выскочка, удачный брак и, конечно, карьера. Но он же хороший журналист. При такой поддержке каждый станет хорошим. У нас вообще-то время зитьев от жубей, принц-комсорг Чурбанов, тот же Ельцов, наконец. Надеюсь, вы никому, кроме меня, не высказывали свое мнение. По выражению лица агента, по его интонациям, Рудин понял, что Лосев давно и тяжело завидует Ельцову. Завидует даже сейчас, когда Юрий находится в жутком дерьме. «Борис Львович...» — Рудин встал, отошел к окну. «Я хотел бы вас попросить поехать сегодня вечером к Ельцову». «Как же так?» — перебил его Лосев. «А вот так!» — жестко ответил Рудин. «Поезжайте, и все». «Без звонка?» «Именно». Знаете, телефон — вещь ненадежная, всегда можно отговориться, сослаться на срочные дела, чтобы отменить встречу. А визит — вещь неотвратимая. Не выгонит же он вас в самом деле? Думаю, что нет. Вот и славно. Купите хорошую выпивку. В Столешниковом винном магазине португальский портвейн появился. Да и французский коньяк там всегда есть. Придете, выпьете, посидите и постарайтесь выяснить его настроение, внутреннее состояние. Приглядитесь внимательно к гостям. А вы думаете, будут гости? Точно знаю, что собираются. Но помните, все нужно проделать ювелирно. Не пережимайте. Вопросы задавайте, словно бы сочувствуете и готовы помочь. Если объект уйдет от ответа, сразу же переводите разговор на другую тему. Помните, что там будет его дядя, Игорь Дмитриевич. А он не только классный сыщик, но был одним из лучших агентурщиков в стране. Понимаете, какую сложную задачу мы вам доверяем? «Понимаю», — как-то неуверенно ответил Лосев, налил себе еще коньяку и выпил. «Вижу, вы немного взволнованы» как можно мягче сказал Рудин. «Да, задание непростое. Руководство долго подбирало кандидатуру. Вас посчитали самым достойным. Знаете, талантливый человек талантлив во всем. Я прочел вашу книгу «Лесное эхо» и по сей день нахожусь под впечатлением от ваших героев. Особенно интересен начальник стройки». Вот уж воистину вам удалось разговорить этого человека. Повесть документальная, а читается за поем, как модный роман. Рудин отметил, как сразу же изменился агент. Лицо его обрело некую медальность. Он откинулся в кресле и стал словно крупнее. — Ну что ж, — веско ответил Лосев, — я всегда хотел получить интересное дело, в котором мог бы себя показать. Такое дело мы вам и доверяем. «Кстати, можете невзначай похвастаться, что скоро за свою книгу получите премию в ЦСПС. «Как?» — Лосев встрепенулся. «Очень просто. У нас есть определенные рычаги, и мы привели их в движение». Рудин нацепил на лицо самую доброжелательную улыбку из своего арсенала. «Даже не знаю, как вас благодарить», — развел руками Лосев. «Делом, Борис Львович, делом». «Ну а теперь пишите расписку и получите на расходы 100 рублей». Сумма была немалая. Ровно половина зарплаты Лосева. И он понял, что дело действительно серьезное. Получив деньги и попрощавшись с Рудиным, Лосев вышел из гостиницы и пошел на улицу Горького. Он шел в приподнятом настроении, думая о том, как придет в дом журналиста с лауреатской медалью ВЦСПС на лацкане пиджака злорадно поглядывая на завистливых коллег и недоброжелателей деньги на него свалились вовремя портвейн он конечно купит а с коньяком ельцов перебьется неделю назад в мастерской одного фотохудожника он познакомился с классной манекенщицей из гума которая тоже выделила его среди многочисленных гостей а с деньгами было очень напряженно бывшая жена прознав про книжку потребовала свою долю иначе грозило походом к главному редактору. Пришлось выскребать последнее, так как на гонорар он купил машину. Скандал Лосеву был не нужен. За последнее время отношения с редакционным начальством напряглись, и его не выдвинули на освободившуюся должность заведующего отделом. Пригласили варяга. Когда-то, восемь лет назад, он был счастлив, став хоть маленьким, но начальником. И с работой справлялся хорошо, и писал неплохо, в партию вступил. А пересесть из общей комнаты в отдельный кабинет так и не удалось. Их отдел внутренней жизни, как самый большой в редакции, располагался в двух комнатах. С Лосевым сидели два сотрудника, которых он терпеть не мог, но свою неприязнь скрывал тщательно. Его стол у окна отличался тем, что на нем стояло два телефона. «Городской» и «Черный ворон» — прямая селекторная связь с главным редактором. Когда его завербовали после ужасной истории в Варне, он подумал, что наконец наступил его час. Но новые друзья не торопились продвигать Бориса по службе. Через несколько лет первый его куратор, которого увольняли из органов за пьянку, встретился с ним в последний раз на конспиративной квартире. После того, как они выпили литр коньяка, он сказал «Ты, Боря, парень неплохой и не жлоб. Запомни, на контору не рассчитывай, ничем они тебе не помогут, если, конечно, не подвернется сложное дело. Помочь не помогут, зато насрать могут больше лошади». Пьяный-пьяный а тот разговор Лосев запомнил на всю жизнь и понял, что с новыми друзьями надо вести хитрую игру. Ему удалось выбить у них поездку во Вьетнам с делегацией журналистов. С овцы хоть шерсти клок. А сегодня, видимо, легла его карта. Ну что ж, он поработает с Ельцовым. Слава богу, что по врожденной осторожности он не сказал о Юре ни одного дурного слова. Наоборот, встретив в дом жюри Игоря Анохина, Долго говорил ему, как переживает забывшего коллегу, и всегда готов помочь Ельцову. Говорил это душевно и грустно, хотя в глубине души радовался падению этого выскочки, злорадствуя, что Ельцову больше никогда не удастся подняться. Вот это «никогда» и примеряло его сегодня с возвращением Ельцова. Ельцов, проснувшись, заглянул к дядьке. И увидел накрытый стол, что что готовить Игорь Дмитриевич умел и любил, чего только не было на этом першественном столе. И все дядя сделал собственными руками. Из кухни доносился умо помрачительный запах, жарящийся в духовке бараней ноги. И запах этот, и стол, уставленный тарелками и покрытый накрахмаленной камчатой скатертью, напомнили Юре далекое детство. Новый год. Когда мама накрывала, а на кухне отец, дядя Игорь и папин дружок втихую давили бутылку водки. И ему вдруг мучительно захотелось выпить. «Дядя Игорь, давай пока никого нет по сотке, вмажем?» «Давай!» — охотно согласился дядька. Они вышли на кухню, и Игорь Дмитриевич умело разлил водку по стаканам. «Ровно по сто. Хоть мензуркой проверяй». Давай, племянник, за возвращение твое. Нет, дядя, за возвращение мы пили. Давай, за дело выпьем, из-за которого я два года зону топтал. Ильцов старший внимательно посмотрел на него. Не забыл стало быть. Нет. Хочешь получить кое-с кого? Хочу и получу. И правильно. Мы такое прощать не должны. Мы это ты и я. А разве нас мало? «Знаешь, как покойный мой друг Ваня Парфентьев говорил? Один человек — человек, два человека — люди. За это давай и выпьем, дядя». Они выпили. Юра стоял, прислушиваясь, как водка горячей волной смывала какую-то тяжесть в груди. «Полегчало?» — усмехнулся дядя. «Немного есть. Только не увлекайся этим. Водка не всегда помогает. Ты ж меня знаешь». «Просто я сегодня хочу быть легким, раскованным и веселым». «Тогда давай еще по одной». Дядя снова разлил. Только они выпили, как позвонили в дверь. «Ну, встречай», — засмеялся Ельцов-старший. «И помни, к тебе сегодня придут разные люди. Одни станут искренне радоваться, что ты вернулся, другие захотят свое любопытство удовлетворить, а третьи проагентурить придут». Узнать, что ты собираешься предпринять. Поэтому будь осторожен. Очень осторожен. Дело-то твое не закончено, оно только начинается». Первыми пришли два старых друга из той далекой поры, когда он увлекался боксом. Валя Семин и Леша Парамонов. Два бывших чемпиона СССР и Европы. Развела Ильцова жизнь с этими простыми и добрыми ребятами. А вот случилась беда, и пришли они к нему, плечистые, немногословные, крепкорукие. Обнял их Юра и повел к столу. Сели, налили по рюмке, закусок в тарелке набросали, и разговор начался сразу деловой. «Ну, страдалец», — спросил Леша, — «как с пропиской у тебя?» «Да вроде ништяк», — вспомнил словечко их молодости Ельцов. «Когда тебя к канатам прижали, они случайно с тебя звания мастера не сняли?» — вмешался Валька. — Случайно нет. — Вот и хорошо. — Я юрок теперь директор школы боевые перчатки. Слыхал о такой? Леша налил себе еще шампанского. — Смутно. — А зря. Леша выпил шипучки, закусил фаршмаком. Зря. Я тебе работу предложить хочу. — Какую? — Тренером? — У юниоров? — Не забыл еще, как на лапах работать. — Что молчишь? «Вот она, удача-то! Вот она!» «Это не редакция или киностудия, отсюда его выгнать посложнее будет!» «Деньги у нас, правда, небольшие», — продолжал Леша. «Ставка стольник, но за переработку почасово платим. Так что сотни-полторы вполне сможешь иметь. Но...» ну, «Согласен?» — Леша протянул ему руку. «А то...» — Юра крепко сжал ладонь старого товарища. «Спасибо вам, ребята!» сказал Ельцов-старший. Огромное спасибо. Это именно то, что ему сейчас необходимо. Через год надо судимость снимать. Мы ему такое ходатайство зарядим в суд, что не только судимость снимут, героя с труда дадут. Пошла покатилась беседа. Вспоминалась прежняя веселая жизнь. Бои, победы, проигрыши, тренировки, сборы. Бокс, в отличие от других видов спорта, всегда был клановым. Человек, получивший даже самый низший третий разряд, становился полноправным членом своеобразного клуба мужественных людей. Боксеры, уйдя с ринга, помогали друг другу, независимо от того, были ли они соперниками или товарищами по команде. А гости шли и шли. Скоро пришлось подставить стол из кухни. Приехали Игорь Анохин с Женькой. Слава Шатров с друзьями-киношниками. Борька Лосев, с которым они когда-то работали в одной газете. Много разного народа набежало. Шли не с пустыми руками. Борька Лосев приволок две бутылки португальского портвейна. Шатров с ребятами целую коробку закусок и выпивки из ресторана «Дома кино». Игорь притащил гору пельмени из кулинарии ресторана «Пекин». В общем, всего хватало. Опьяневший не столько от спиртного, сколько от компании, привычных разговоров и песен, Юра вышел на балкон покурить. «Устал?» — к нему подошел Игорь Анохин. «Нет, не хочу, чтобы люди уходили. Отвык от них за два года. Все наговориться не могу». «Как с пропиской?» — Игорь достал сигарету. «Вопрос решен, но это между нами». «О чем ты говоришь? О работа. На год пойду тренером в спортивную школу. А журналистика? Мою же фамилию не пустят на полосы. Возьми псевдоним. Не хочу. Пока буду писать для себя. Не все этих, сук вверх будет. Это как сказать. Уйдут одни, придут другие. Живем-то мы по их законам. Надоело. Что делать, Игорек? Не мы изобрели этот мир. Мы в нем только живем. Пусть тебя успокаивает, что жизнь тяжела, но, к счастью, коротка. Если это считать утешением. Но все равно, Юрка, мы должны стараться стать сильнее обстоятельств. Это ты правильно заметил. Но, дружище, они, эти обстоятельства, не всегда добры к нам. Юра, я вышел на людей, которые тебя арестовали. Игорь замолчал, на балкон вышел под даты борько Лосев. «Не помешал, старички!» «Да что ты, Боря!» — засмеялся Ельцов. «Кто же может помешать в такой день?» «Давайте по лампадке на свежем воздухе!» — предложил Лосев и вышел в комнату. «Как он тебе?» — спросил Анохин. «Не пойму». «Знаешь, Борька один из немногих, кто искренне расстроился, когда тебя загребли. Говорил всегда о тебе только хорошее. Ну и слава богу, что он пришел». — ответил Ельцов. Появился Борька с бутылкой коньяка и тремя рюмками. Поставил все на маленький столик на балконе. Словно из рукава вынул куски буженины. — Давайте, ребята, за счастье! Они выпили, закусили солоноватой бужениной. — Как жить, думаешь, узник замка Ив? — Хорошо, Боря, теперь очень хорошо. — Не все пришли, не все лосиф вновь разлил коньяк. «Раньше у тебя от знаменитостей не продохнуть было. И где же они, как ты думаешь?» «А я, Боря, чтобы не думать о них плохо, вообще о них не думаю». «Весьма афористично», — засмеялся Лосев и поднял рюмку. «Они опять выпили». «А как с работой?» — доедая Буженину спросил Лосев. «Вот чего не знаю, того не знаю. Сначала надо с пропиской решить». А уж после о службе государевой печься душой, — усмехнулся ильцов «У меня есть шанс помочь тебе», — значительно изрек Лосев. «Это каким образом?» — вмешался Анохин. «Ребята, я когда-нибудь трепался зря?» — спросил Лосев. «Да что-то не помню», — честно признался Анохин. «То-то! Я тут, правда, ни фамилии, ни явки пока называть не буду. Так вот...» — С главным я перекинулся парой слов. — Он мне обязан сильно. Газетка формата многотиражки, но, как ни странно, гонорар платят. — Ну и что сказал главный? — продолжал допрос Анохин. — А сказал он вот что. — Может он Юрку взять? — На должность учетчика писем, а на самом деле он будет спецкором. — Значит, опять под псевдонимом прятаться? Ельцов щелчком отправил сигарету в темноту а это как договоришься». «Спасибо, Боря». «Да что ты, Йорка? «А он знает, что я судимый и из партии исключен». «Он все знает». Уж больно смелый мужик. Ельцов снова закурил. «Жди звонка». На балкон вышла Женька. «Юра, Игорь, Боря, вы зачем нас бросили? К столу, мальчики, к столу». Разошлись ближе к полуночи. Юра и Игорь Дмитриевич убирали со стола, мыли посуду. «Ты иди, отдохни!» — сказал дядька. Он был в фартуке, посуду мыл стремительно и аккуратно. «Иди, я один справлюсь». Юра пошел в комнату, начал раздеваться. Зазвонил телефон. «Да». В мембране слышались непонятные шумы треск. Он положил трубку. И вдруг... Ельцов подумал, что, возможно, сигнал этот был послан сюда много лет назад. Может быть, номер набрала его первая уже забытая любовь. Сигнал запутался среди проводов сопротивления и конденсаторов и много лет пробивался сквозь пульты АТС и, наконец, добрался до цели. Он даже представил себе зрительно этот заблудившийся импульс. И ему почему-то стало спокойно и радостно. И сон пришел, невесомый и как в детстве. «Не хочу домой», — капризно сказала Женька, садясь в машину. «Поехали в Архангельское». «Я же под поддатый», — попробовал воззвать к ее разуму Игорь. «Ну и что? Кто тебя остановит? Ты же любимец московской милиции. Удостоверение с собой?» «Конечно». «Тогда едем». «Что у нас с деньгами?» — деловито осведомилась Женька. — С деньгами нормально. Тем более погулять хочется. Толик споет нам. — Ну что делать? Я же слабый мужик. Анохин повернул ключ зажигания. Ночное Архангельское. Вернее, ресторан Архангельское. Место, привлекавшее всю гуляющую Москву. Ночью, когда закрывались рестораны, Архангельское тоже закрывало двери. Открывали их только для своих, богатых и знаменитых, и, конечно, для иностранцев, потому что только ради них и был устроен этот полулегальный кабак. Здесь разбросал свои силки КГБ. Здесь были специальные столы, толкались дамы, приятные во всех отношениях. Здесь подводили их к иностранцам. Это была тайная, закрытая от всех жизнь. Но для ее существования ресторан открывал свои двери для светской московской публики. Дочери и сыновья, зятья и невестки, секретарей ЦК и членов Политбюро. Даже сама Галина Брежнева приезжала сюда со своей свитой. Веселое это было место. Остров развлечений в аскетической Москве. Игорь вел машину аккуратно. До ресторана доехали без происшествий. Швейцар узнал их и немедленно пропустил. С порога они услышали голос Толика. Он пел пастернаковское мило-мило по всей земле. Мэтр, старинный приятель Игоря, повел их к столику на две персоны у стеклянной стены. И Толик их увидел и помахал рукой. Народу было не так много. Половину зала, как всегда, занимали иностранцы. Официант принес шампанское и холодные закуски. В самом углу... Мэтр руководил сервировкой большого человека на двадцать стола. «Кто-то крупно гулять собрался». Игорь разлил шампанское. «Давай поспорим, что я точно скажу, кто», — засмеялась Женька. Она курила и, прищурив свои зеленые ведьмины глаза, поглядывала на зал. Мужики за столиками сворачивали шеи и пялись на нее. Оркестр замолчал. Толик, спрыгнув с эстрады в зал, пошел к их столу. Взял свободный стол присел. «Какая же ты красивая Женька!» — весело сказал он. «Поглядишь, и сердце радуется. Вообще вы классная пара». «Ты будешь шампанское?» — спросил нохин «Нет, я сейчас кофе попрошу». «Устал?» «А как ты думаешь, каждый день по десять часов глотку рвать?» «Но надо, бабки нужны. Машина разваливается, чинить пора». У Толика была старенькая «Вольво-седан», которую он купил по случаю, дешево. Он очень любил ее. Ремонт такой машины, несмотря на громадные связи ее хозяина, как-никак, а весь московский автосервис гулял в Архангельском, стоил весьма дорого. «Вы откуда приехали?» — Толик сделал себе бутерброд с икрой. «Ты сначала прожуй!» — засмеялась Женька. «А то не дай, Господь, подавишься!» «Жую!» с полным ртом промучал Толя. «Откуда?» «У Юры Ельцова гуляли». Толя и впрямь подавился, закашлялся, выпил налитый Игорем боржом. «Вот это да!» «Вернулся!» «Налей мне шампанского, я за это выпью». «Он где живет-то?» «У дядьки». «На грузинском валу?» «Рядом со мной?» «Да». «А эта мочалка его с квартирой кинула?» «Именно». «Кстати, Толик...» Стол не для нее накрывают, прищурилась Женька. Целая кодла во главе с Шориным. Ну, что я говорила? Женька так и не закончила фразу. В зал вошла большая веселая компания. Ну вот, усмехнулся Игорь, те же знакомые до слез лица. К их столу подошел, радушно улыбаясь, Шорин. Ребята, я рад вас видеть. Почему не приехали на шашлык? Дельце было, милый Сашенька. Женька подарила Шорину одну из своих ослепительных улыбок. «Наслышан, наслышан!» — по-доброму прищурился Шорин, присаживаясь к столу. «Долг дружбы самый наиглавнейший». «А откуда вы знаете?» — поинтересовался Игорь. «Игорек, милый, при моей работе в этом городе для меня нет секретов». «Кто же сбросил ему информацию?» — подумал Игорь. Он не очень верил в подлинное могущество Шорина а за столом, кивая и приветственно махая руками, рассаживалась знакомая компания. Барский уселся помощник первого секретаря МГК КПСС Гришина. На другом конце образовались два мужика, консультанты из самого ЦК КПСС. Солидная компания собиралась за столом. Игорь узнал начальника московской таможни, замминистра внешней торговли, ну и, конечно, актеры и Вовчик. Вот он подбежал к их столу. Веселый, добродушный, кругленький. Здравствуйте, Толик, Женечка и горек. Вы извините, мне спросить у Александра Михайловича кое-что надо. Вовчик, лениво не оборачиваясь, сказал Шорин, сходи, попроси шампанского, коньяка, пару бутылок, фрукты, кофе, мороженое, ну и корки по стендалю. Это как? спросила Женька. Красную и черную. Вовчик исчез. Никто не знал, откуда в московских компаниях появился этот человек. Никто не знал, чем он занимается. Иногда у него появлялись деньги, и он накрывал роскошные столы. Чаще он просто скидывал свою долю. Халявщиком Вовчик не был. Он знал всех, и его знали все. Он снимал квартиру на таганке и охотно давал друзьям ключи. Добрый, веселый, а главное, услужливый человек. У него не было врагов, казалось, все любят этого стареющего пацана с Крещатика. Толечка, повернулся к певцу Шорин, вы споете нам? Он быстро вынул купюру и сунул ее Толику в карман рубашки. Конечно, Александр Михайлович, конечно. Вот и спасибо, мой дорогой. Я после ваших песен словно молодею. Значит, лихая молодость у вас была? поинтересовался Игорь. Всякое, мой дорогой, всякое. «Я ж в номенклатуре не со дня рождения. Почему вы за наш стол не садитесь?» Женька повернулась и поймала из-за плеча ненавидящий взгляд посольской дочки Тани. «Боюсь локальных конфликтов», — засмеялась Женька. «Тогда понятно». «Ну, как вы нашли узника собственной совести?» «В форме», — кратко ответил Игорь. «Значит, вправила ему зона мозги». А то, как я узнал, он со слов какого-то уголовника написал статью, что Ереванский банк якобы ограбили чуть ли не по решению ЦК. Не ожидали мы от него такого, не ожидали. Ну ничего, поедет на 101 первый, поработает, судимость снимет, вернется, поможем устроиться, да и в партии восстановят. У него вся жизнь впереди. За столом повисла пауза. «Ну, не буду мешать». Шорин встал. «Отдыхайте». Он вальяжно пошел к своему столу. «Конечно, он башляет оркестр круто», — в спину ему сказал Толик. «Только я его терпеть не могу. Номенклатура. Я его в сосновом бару с такой хивой видел. У каждого четвертак срока на ушах». Он поднялся, пошел к эстраде, легко вспрыгнул к микрофону, дежурно улыбнулся залу. По просьбе уважаемого Александра Михайловича начинаем нашу ночную программу. Выступает инструментальный коллектив Бутырской тюрьмы. Знаменитый романс «Мы сидели вдвоем». Музыка народная, слова КГБ. И заиграл оркестр. Началась знаменитая ночная гулянка, именуемая в определенных кругах «Разгуляй». Хлопоты, хлопаты, пустые хлопаты. Да нет, не такие уж они пустые были. Правда, все, что казалось за столом на кухне простым и решаемым, стремительно и просто, на деле оказалось значительно сложнее. Председатель Московской Федерации бокса уехал на три дня в Софию, а без него кадровик никак не хотел решать вопрос с работой. Начальник паспортного стола отделения, несмотря на грозные резолюции, Потребовал справку с места работы. Ельцову-старшему он сказал прямо. «Указание замминистра для меня, товарищ полковник, закон, но вы же знаете, что есть инструкция. Без справки с места работы никак не могу. Паспорт выдам и сделаю так, что ваш племянник получил его не на основании справки об освобождении, а по замене старого. А вот штамп прописки поставить не могу». Мне до пенсии, Игорь Дмитриевич, всего 8 месяцев. И опять выручил Леша Парамонов. У него в школе были свой бланк и печать. Плюнул он на все формальности и написал бумагу, что мастер спорта Юрий Петрович Ельцов работает в юношеской боксерской школе «Боевые перчатки» тренером, преподавателем с окладом «100 рублей». Конечно, в такой ситуации начальник паспортного стола просто обязан был дать задание участковому поехать в вышестоящую организацию – Московский городской комитет по физической культуре и спорту – и проверить подлинность документа. Но он этого делать не стал. Письмо с резолюцией первого замминистра прикрывало любую справку. Из отделения Юрий Ельцов вышел с новеньким паспортом, в котором стоял штамп прописки по адресу «Грузинский вал», дом 26, квартира 143. И главные слова были оттиснуты на листочке с водяными знаками. «Прописан постоянно». С новым паспортом поехал Ельцов в кадры спорткомитета. Начальник этого департамента оказался чересчур бдительным и позвонил в отделение. Попал сразу на начальника. А что вам надо? удивился подполковник. Товарищ Ельцов прописан в этот адрес по личному указанию первого замминистра внутренних дел. Надеюсь, вам не надо разъяснять, кто это. Разъяснения спортивному кадровику не понадобились. Он сразу же понял, что у нового тренера весьма высокие связи. Поэтому пригласил Ельцова в кабинет, говорил с ним предельно любезно и издал приказ о назначении его старшим тренером-преподавателем с окладом 115 рублей. На прощание, крепко пожимая руку, сказал, «Хоть вы со спортом давненько расстались, но мы помним вас. Хорошо помним. Да и ваша журналистская деятельность большую пользу спорту принесла. Мы вас, Юрий Петрович, название «Заслуженный тренер РСФСР» представим». «Спасибо», — Ильцов подивился в внезапной перемене в настроении кадровика. «Не рано ли?» «Самое время, самое время, Юрий Петрович! Эта школа должна стать лицом юношеского бокса. Поэтому и тренерский состав должен быть регалиями увенчан». Конечно, начальник отделения перезвонил Игорю Дмитриевичу и пересказал беседу с кадровиком. Поэтому, когда племянник в полном недоумении поведал о встрече в спорткомитете, Ельцов-старший хохотал до слез. За всеми хлопотами Юра забыл о разговоре с Игорем Анохиным на балконе. Тогда им помешал Борька, а потом началась закрутка с работой и пропиской. Вспомнил об этом только когда, отработав первую половину дня, шел он по Сретенке в спортивный магазин, чтобы купить там несколько методических пособий для тренера. Из телефона автомата он позвонил Анохину в редакцию, где ему сообщили, что Игорь уехал собирать материал. Дома его тоже не оказалось. Тогда из глубины памяти Ельцов выскреб телефон Женьки Губановой. Там он и разыскал Анохина. «Послушай, Игорь, ты помнишь наш разговор на балконе?» «В общих чертах», — рассмеялся в трубку Анохин. «Помнишь, Борько Лосев пришел?» «Я-то помню!» перебил его Игорь. «Думал, что ты забыл?» «Нет, не забыл. Хорошо бы эту тему продолжить. А ты где?» «На Сретенке, рядом со спортивной книгой». «Молодец!» «Серьезно за дело взялся». В трубке послышался голос Женьки. «Что у вас там?» поинтересовался Ельцов. «Кричит, чтобы ты приезжал к нам обедать. Но мы поступим иначе. Ты яму знаешь, а то...» Кто из центровых жителей Москвы не знал знаменитый пивной бар на углу Пушкинской улицы и Столешникова, называемый в просторечии Ямой? — Так вот, тебе от Сретенки пешком минут двадцать. Давай встретимся у входа через полчаса. Хотя рабочий день в столице еще набирал силу, у Ямы стояла длинная очередь. На перилах, огораживающих вход, сидели два парня с спятыми лицами и на виду у всех распевали портвейн. Нравы здесь были простые и незатейливы. Народ из очереди поглядывал на них с явным неодобрением. Яма была не просто баром, не просто общепитовской точкой, куда можно было забежать на коротке, выпить пару кружек дряного пива, поесть мелких, как тараканы, креветок, распить из-под полы прихваченную бутылку. В бар этот ледяной ветер эпохи, словно осенние листья, нес всех, кто попадал под его беспощадную силу. Оседали здесь неудачники, те, у кого не сложилась жизнь, карьера, творчество. Здесь не ценили титулы и заслуги. Другая человеческая мерка была у завсегдатаев бара. Здесь ценились товарищество, храбрость, широта. Качества сильно подзабытые в государстве развитого социализма. Яма была клубом, приютом, местом, где люди становились на душевный ремонт. Пёстрый здесь был контингент, неоднородный. Сбытчики наркоты, воры, форцовщики, черные антиквары и золотишники. Юрий бывал здесь пару раз. Заскакивал с ребятами с кинохроники выпить на бегу пивка, заесть его безвкусными сосисками по цвету, походившими на отрубленные пальцы трупа, и не более того. Люди того круга, куда он попал, в такие места не ходили. Пиво пили в престижном баре Дома журналиста или в пивном ресторане «Валдай» на Новом Арбате. В том кругу были свои понятия респектабельности. Игорь Анохин подошел ровно в назначенное время. Он вообще был человеком пунктуальным. Ельцов с удовольствием оглядел его. Весенний был Игорь. Голубые брюки, невесомые мокасины фирменная куртка. — Что, дружище? — улыбнулся Игорь. Начал трудовую жизнь. Сегодня отработал утренние занятия со своей группой. Не забыл, как переносить тяжесть тела в удар. Вспомнил? Мне теперь многое придется вспоминать. «Слушай сюда», — как говорит первый секретарь МГК, месье Гришин. «Я тебе, прежде чем мы пойдем в бар, расскажу кое-что. Только давай отойдем отсюда. Пошли в скверик, там посидим, покурим, поговорим». Свободную лавочку они нашли как раз напротив памятника Ленину. Сели, закурили, помолчали. «Вот какое дело, Юрик», — начал Игорь. «Я в яме человек авторитетный, все центровые меня знают, и я со всеми знаком. В яме бываю часто, люблю с ребятами посидеть. Тянет меня туда. Народ в нашей ямской компании надежный и добрый» мы всех постоянных посетителей знаем а тут появился новый человек я смотрю лицо знакомое витька кретов я с ним в областной ментовке работал как тебе известно я был опером угрозыска в балашихинской милиции а он в райотделе деле в реутове старшим опером квасил он по черному стакан рядом не ставь я ушел в газету что он делал дальше а да и не были мы с ним близкими приятелями поганенький человечек. И вдруг встречаемся в яме. Он, оказывается, до майора дослужился. Работал в Москве, но из органов вылетел. Пошел сторожем во вневедомственную охрану. Сутки дежурит, двое свободен. Ты погоди, Юрик, не перебивай. Ну, коль мой знакомец, его ребята в свою компанию приняли. В какую компанию, спросил Ельцов. В яме есть группа людей, завсегдатаев у которых в этом баре незыблемый авторитет. Парни отличные, жизнь утраченные, но дружные, спаянные, свои ребята. Витька этот оказался не жмотом, к нему стали относиться по-доброму. Как-то выпивали мы сильно. Не помню, как уж это получилось, но мы с ним одни на даче оказались. Где? На даче. Так двор называется за меховым ателье в Столешниковом деревья, там скамеечка, тишина. Ну вот, мы на этой даче портвишком блокировали. Витька раскис и начал мне рассказывать, что бывший наш начальник розыска района, ушедший в министерство полковник Болдырев, взял его в специальную группу. Служили они в разных подразделениях. Витька во Фронзенском районе обретался, но по приказу Болдырева выполнял спецзадания. У них у всех были министерские ксивы. Итак, мы пьем, плавленным сырком закусываем, а он мне все байки рассказывает. Только вдруг слышу, он твою фамилию назвал. Я начал наводящие вопросы задавать. Он мне всю историю твоего ареста, и как он тебя допрашивал, и как в бутырку вез, рассказал. Я тогда его пугать не стал, боялся, что закроется он. Думаю, подожду. Вышел на ребята из фронзенского райотдела. Они мне и рассказали, что действительно, он у них только числился, а сам по линии министерства работал. А вылетел за то, что на обыске у какого-то ювелира сунул в карман немного денег и пару безделушек, тысяч по семь каждая. Уж не знаю, как это определили, но вылетел он из партии, из органов и разжалован. Вот что я хотел тебе рассказать. Игорь ловко бросил окурок в урну. «Смотри, попал!» — засмеялся Ельцов. «Нет, дружище, это ты попал. Ты же хочешь эту историю поднять? А то можешь начинать оперативную разработку. Пошли, узник собственной совести». Но вот и наступил момент, о котором долгими лагерными ночами думал Ельцов. Время расчета наступило. Теперь по-умному все делать надо. Он помнил этого Кретова, мордастого, наглого, укравшего при личном обыске его часы Омега и зажигалку Ронсон. Помнил, как он водил горящие сигареты у его лица. Все помнил. Как тот ударил его ногой, когда они выходили из машины. А почему не ударить, если у задержанного руки за спиной наручниками скованы? Юра потом видел много ментов и вертухаев, но такой суки, как Кретов, не встречал. Ну что ж. Надо выбить из Кретова все, что он знает. — Слушай, Игорь, у тебя диктофон с собой? — спросил он. — Естественно. Пошли в яму. Попасть в этот странный пивной бар обычному человеку было нелегко. Сначала в очереди помаяться приходилось. Но завсегда-то и шли другим путем. Игорь вел Ельцова секретным фарватером. Они вошли в арку и попали в грязный, заваленный ящиками двор подошли к обшарпанной двери, ведущей в подвал. Открыли ее. Их встретил странный комбинированный запах прокисшего пива несвежей пищи и табачного перегара. Игорь уверенно прошел мимо кухни, каких-то ящиков, и они очутились в гудящем от голосов зале. «Вот и наши», — сказал Игорь. «Пошли». За столом, уставленным пивными кружками и стаканами, сидела компания молодых мужиков. Одного из них Ельцов узнал сразу же. Это был актёр Валька Голубев. Лицо его примелькалось в детективных фильмах. Он чаще всего играл бандитов. Внешность располагала именно к таким ролям. «Ребят, привет!» — поднял руку Анохин. «Рекомендую вам Юру Ельцова, моего друга. Журналиста классного, а теперь тренера по боксу». Стол молчал. «А вот и прописка» засмеялся игорь и вынул из кейса две бутылки пшеничной водки садись юрик поднялся из за стола оплывший человек с испитым лицом не узнаешь славка ты спросил узнавая юра я елец я славка сафронов олимпийский чемпион по боксу юра слышал что он начал сильно пить но чтобы так осуждаешь — усмехнулся стариковским беззубым ртом Славка. — За что, Славик? Жизнь и меня поломала. — Садись, Юрок, — Слава подвинулся. — Вот и ты к нам пришел. — Хватит, наливайте, — прогудел Валька Голубев. — Потом разберемся, что к чему. Он махнул рукой, и к столу подбежал официант по кличке Микадо. Все вопросительно посмотрели на Ельцова. — Пиво всем, рыбы соленой что горячее есть, сосиски и купаты, волоки купаты и получи с меня. Компания высоко оценила поведение новичка. Пришел серьезный человек, не халявщик. Выпили по первой, закусили. — А где Витька Кретов? — спросил Анохин. — Скоро будет, — ответил бородатый парень. — Я его в проезде МХАТа видел, он там с батоном крутился. Сказал, что будет, и не пустой. А он тебе нужен. Да, надо с ним потолковать. Выпили по второй. Ильцов, запив водку с пивом, отметил, что напиток сей вполне на уровне, о чем и сказал новым друзьям. Пусть бы он попробовал пожененного пива принести. Нас накрывать боятся, разъяснил ему ситуацию в подвале человек с мясистым носом и тонко подбритыми усиками. Такие усики обычно рисуют карикатуристы, когда создают образ отрицательного героя. «Меня Володей зовут», — представился он Ельцову. «У тебя случаем к нет?» «Нет». Ельцов сделал глоток пива. Раньше бы он не понял, зачем Володе КДИН, но зона научила многому. В КДИНе содержался опиум, а если принять несколько таблеток, можно было прилично заторчать. А за столом начался обычный веселый разговор. «Какие все-таки разные люди сидели рядом с Анохиным и Ельцовым!» Спившийся чемпион вышибала в кафе. Володя, непонятно чем занимающийся, но имеет за спиной пару сроков. Джангир Абалов, известный политический карикатурист. Юра Славков, кандидат экономических наук, бывшая надежда Института экономики. Гена Смолин, когда-то аспирант истории, ныне известный катала Да и у остальных биография была пестрая и непредсказуема. Полтора литра водки разлетелись быстро. Народ решил сбрасываться. И тут Ельцов увидел Кретова, раздобревшего, в потертом пиджачке, в рубашке клетчатой, мятой. Он подошел к столу и поставил со стуком две бутылки портвейна. — Моя дань, братцы! — хрипло засмеялся Кретов. «Садись — Садись! — махнул рукой, приглашая Смолин. Кретов уселся на лавке, подвинув Володю. Пока не начали квасить, сказал Игорь. Давай отойдем, пошепчемся. Дело есть. Вон и столик свободно образовался. Пойдем, Игорек, с тобой, куда скажешь? Кретов налил полный стакан пойла, именуемого портвейном, и пошел к пустому столику. Анохин сделал знак Ельцову Погоди, мол. Они отошли, а через некоторое время Юрий подошел к ним. Не прогоните? спросил он, севшим от ненависти голосом. Сел. Тяжело посмотрел на Кретова. «Ну что, падла, узнал меня?» «Ты!» — подавился словами Кретов. «Я, сука, я. Значит, помнишь?» «Я не хотел!» — голос Кретова сел. Он не говорил, а выталкивал из себя слова. «А сигареты и лицо прижигать хотел? А бить ногами тебя тоже заставили? Где мои часы и зажигалка? Не забыл, как ты их у меня реквизировал?» Ельцов схватил Кретова за отвороты пиджака и рванул. Тот ударился животом о стол. «Он тебя, Витя, сейчас уроет здесь, и никто за тебя слова не скажет». Анохин закурил сигарету. «У тебя один выход есть — рассказать нам, как все было». «Что рассказать?» — переспросил Кретов. «А то, что ты мне тогда на даче поведал. Только более подробно. Я не могу». Тогда я тебя инвалидом на всю жизнь сделаю. А может, и убью? жестко ответил ему Ельцов. Он сам подивился этому внезапно пришедшему спокойствию. Словно вместе с хмелем из него выветрилась ненависть к этому человеку. Ты не посмеешь! Кретов пришел в себя и заговорил спокойно и нагло. Я тебя, если тронешь, в ментовку сдам. Ты же только откинулся, а потом кому веры больше, тебе или мне? Мне отрезал Анохин. «Я же тебя подагентурил. Выгнали тебя за воровство. И не просто выгнали из партии и органов, но и разжаловали. Так что поверят мне». Ельцов смотрел на Кретова. Его лицо, испятое, дергающееся, посеревшее от страха, было так не похоже на то, что осталось в памяти. В отделении на допросе с ним говорил жестокий, наглый, уверенный в своей безнаказанности человек. Что вы от меня хотите? справившись с испугом, спросил Кретов. Ты нам все расскажешь, Витя. ильцов снова рванул Кретова на себя, поднес к его лицу горящую сигарету. Ты не сомневайся, я на зоне многому научился, а курока твою рожу погасить мне западло не будет. Вы тут потолкуйте, Анохин встал, а я пока ребятам о твоих делах, Кретов, расскажу. Они знают, что из тебя сделают? «Мало не покажется». «Знаю, не надо», — внезапно спокойно ответил Кретов. «Где говорить будем?» «На даче». Анохин взял его за плечо, встал. Лицо Витьки исказило гримаса боли. «Пусти, Игорь, я сам пойду». Они вышли на запруженную машинами Пушкинскую. В Столешниковом колыхалась человеческая река. Но на даче было пусто и безлюдно. После бензиновой гари Здесь пронзительно пахло зеленью. Сюда почему-то не долетал шум улицы. Казалось, что они уехали на старую окраину Москвы. Сели у маленького столика. — С чего начинать-то? — угрюмо спросил Кретов. — Может, за бутылкой кто сбегает? Мне насухо, трудно говорить. — На! — Анохин достал из кейса фляжку коньяка. «Пей — Пей. Витька отвинтил пробку, отхлебнул. Ельцов смотрел, как ходит его кадык, и ему нестерпимо хотелось вбить эту фляжку в гнилозубый рот Кретова. Витька, наконец, оторвался от бутылки, зажмурился, вытер рот рукавом. «Ну, поехали!» «Что говорить-то?» «При чем здесь Болдырев?» «Ты помнишь, он майором был, начальником УГРО в Балашихинском отделе? «Помню», — ответил Анохин. «Ну, а я тогда в куче не подгорел» в магазине мерный лоскут. Помнишь Яшку? Спектора. Ну, помню. В общем, зачистил я к нему, ну, выпить, отрезик взять, денежки. В общем, переборщил я. Яшка, сучонок, меня БХССником сдал. Те разозлились, что я на их делянке пастись начал, и заложили меня Болдыреву. Тот с меня подробное объяснение взял и сказал, что ходу ему пока не даст. Понял я тогда, что попал к нему в полную зависимость. И вдруг его в МВД забирают. А через год примерно меня вызывают в министерство. Я струхнул, думал, узнали там о моих делах с агентами. «Кусочничал?» — брезгливо спросил Анохин. «Всякое было. Давай дальше». И Кретов давал. Он допил коньяк, и поэтому... А может, и выговориться наконец захотел, вылить из себя всю накопившуюся боль и грязь воспоминаний, потому что даже подлецы переживают все, как обычные люди. Говорил много и подробно. Анохин еле успевал незаметно менять кассеты гиктофона. Медленно опускались голубоватые прозрачные сумерки. Вышли на вечернюю прогулку наглые московские коты. Город, как огромный речной трамвай, осторожно вплывал в ночь. Наконец Кретов бросил на землю недокуренную сигарету. «Все, ребята, я сказал, что знал». «Ну и молодец», Ельцов встал. «Только если что, я от всего откажусь». «Не выйдет, Витя», — Анохин вынул диктофон, нажал кнопку. «Мы приехали к этому ювелиру с обыском. Постановление у нас было. Все чин-чинарем». — Болдырев сказал, чтобы ни один камушек в Израиль не ушел, — проговорил механический голос Кретова. — Суки! — Кретов прыгнул на Анохина. ильцов достал его с правой, коронным крюком, в полсилы. Витька завалился на газон. Он смотрел, как уходят его враги, крутил головой, чтобы прийти в себя. А потом заплакал. Но это были не пьяные слезы. Он плакал от злобы и бессилия. Он шел к себе на трубную. Квартиру эту ему помог получить Болдырев, когда его взяли в спецгруппу. И ощутил в голове звенящую тяжесть. За всю жизнь его никогда так не били. «Боксер, сраный! Погоди, падла кочегарная! Я на тебя отыграюсь! Кровью умоешься!» Он шел и придумывал кровожадные планы мести. Поднялся к себе на второй этаж. Открыл дверь. В лицо ударил затхлый запах грязного белья, табачного перегара и сивухи. Радостно завизжала, затявкала крохотная лохматая дворняшка. Бросилась к Кретову, обняла лапами ногу. «Мальчик, мальчик! Соскучился бедно. Ну, пойдем, пойдем гулять!» Кретов поднял собачонку на руки. Она лизала его лицо горячим влажным языком. и Витьке стало хорошо и спокойно. Словно ушли все неприятности словно не бил его сегодня Ельцов. Рядом с ним было единственное существо, которое любило его, и ради которого жил на этой мерзкой земле бывшего опер Витька Кретов. Порыв ветра, прохладного, с запахом молодой листвы, ворвался через открытую балконную дверь. Вздулась и взметнулась занавеска. Казалось, женщина в белом шагнула в комнату. Видение это было настолько реальным, что Ельцов вздрогнул. Над городом бесчинствовала ночь. Ветер с шумом проносился над кронами чахлых дворовых деревьев. Накатывали невидимые в темноте тучи, и казалось, будто чья-то рука стирает с неба звезды. «Дождь будет! Сильный! Возможно, гроза!» Ельцов-старший вышел на балкон. И словно в подтверждении его слов, Вдалеке полыхнула зорница. Игорь Дмитриевич вошел в комнату, посмотрел на племянника Игоря Анохина, расслабленно куривших сигареты. «Давайте снова запись прослушаем. Хочу для себя некоторые детали уточнить». Сначала так сначала Игорь Анохин включил диктофон. Чуть искаженный записью голос Витьки Кретова наполнил комнату. Я приехал в министерство, и меня сразу отвели в кабинет Болдырева. Прошел год, а он уже полковником стал. Болдырев сказал мне, хочешь карьеру сделать, иди работать ко мне. Кем? Будешь в особой группе. Официально числиться придется за Фрунзенским райотделом, но по приказу тебя откомандируют в распоряжение министерства. Как у тебя с квартирой? Нет. Не беда, поживешь месяца три в общаге, а потом получишь площадь в Москве. Станешь служить как надо, в январе майора получишь. Но я же старший лейтенант. Нет, уже капитан. Завтра приказ на тебя подпишут. Сколько человек в группе я не знал. Сидели мы на Советской площади, там, где вывеска, городской штаб народных дружин. На срочное дежурство заступали бригады из трех человек. Я знал только дежурных и своих ребят подполковника Самыкина, потом он по состоянию здоровья перешел в дежурные, Юру Маслова, капитана. Он раньше в море работал. Когда мне присвоили майора, я стал начальником отделения, так называлась наша бригада. В нее, кроме меня и Маслова, взяли майора Кацубу, Бориса. Занимались всем. Наружным наблюдением, установкой, обысками, задержанием. Кстати, Ельцова мы посли 10 дней, изучая его связи и привычки. Работали посменно. Одна группа сменяла другую. Раздался голос Ельцова. «Ты же говорил, что никто больше не знал, Кретов. А я их только в лицо и видел. А кто они нам расспрашивать запретили? Наша группа провела несколько операций. Мы пошли ювелира Шней отрабатывали его связи. Он подал заявление на выезд в Израиль». И Болдырев располагал информацией, что он хочет вывести из страны уникальные украшения, а часть продать иностранцам. А те откроют ему банковский счет в Тель-Авиве и переведут туда деньги. Мы производили обыск, составляли опись, ценности изымали. Анохин С понятыми работали. Кретов. Все по закону. Также мы прихватили черного антиквара Рассовского, изъяли у него много картин и ценностей, задержали вора андрея воловикова кличка вол у него изъяли деньги иностранную валюту ювелирные изделия много коллекционного оружия голос кретова звучал в комнате ельцовый и анохин вновь слушали исповедь бывшего майора о ныне ночного сторожа но теперь они обращали внимание на мелкие детали смотри как любопытно сказал ельцов старший после ограбления особняка Толстой, Витька, со товарищи приехали и забрали Веронику и ее дружка Лешеньку. Но мало того, они отвезли их не на допрос в МВД, а сначала домой, где они собрали вещи, а потом в Шереметьево-2, где их ждал Болдырев. А что дальше? — Дальше я знаю, — Анохин хрустко потянулся. Веронику отправили в Париж. На следующий день в ресторане «Максим» была ее свадьба. Алёша выкатился в Израиль. «Ну-ка, и Игорёк! Крутоника пленку, сказал Йора. «Что ты хочешь услышать?» «Про Махаона». Анохин нажал перемотку, начал искать нужное место. «Вот оно!» — голос Ельцова. «Вы только в Москве работали, Кретов. Мы никуда не выезжали!» Правда, Самыкин по пьяни рассказывал, что ездил он в Лобытнанги, где брал из колонии авторитетного блатника Махаона и топировал его в Салихард. Там передал его неведомым людям, наверное, соседям. «Что скажешь, дядя?» — обратился Юрий к Игорю Дмитриевичу. «Не знаю, ребята. Я всю свою жизнь в море проработал, но о таких особых группах ничего не слышал». Фамилию Болдырев встречал он, нынче генерал, числится за оргинспекторским управлением. Но чем занимается, никто не знает. Говорят, что выполняет особые поручения министра. Вот что, друзья. Полковник Ельцов поднялся, подошел к столу, набил табаком трубку, прикурил. По комнате пополз сладковатый запах голландского табака амфора. «Вот что!» — повторил он. Мы вышли... Нет, не вышли, а влипли в историю странную и опасную. Мы предполагали, когда разбирали записи Мишки Махаона, вернее, думали, что действует группа уголовников, как-то связанных с лагерной администрацией. Версия не состоявшаяся. Мы ястреба пытались найти. Я через ребят в ГИЦ все учеты поднял. «Нет такого уголовника, не проходит ни по каким учетам. Более того, скажу, я пытался разыскать его по судебным делам, но их в архиве не оказалось. Установить его по оперучету? У меня сегодня таких возможностей нет». «А что значит в липли? Юра встал, подошел к балконной двери. «Смотрите, какой дождь хлещет». «А влипли, дорогой племянник, значит только то, что за твоим делом стоит не уголовная шпана, а коррумпированная партийно-карательная верхушка. Ты еще до своего ареста сам с возмущением рассказывал мне, что творится наверху. О взятках, телефонном праве, подарках. Вспомни историю в Мозамбике. Ты же сам рассказывал о поставках военной техники неведомо кому» о редких драгоценных камнях, которыми чернозады расплачивались за них. Кто получал эти камни? Куда они потом девались? Мне рассказывали знающие люди, что наши драгоценности уходят в банковские сейфы на запад. А что творится в Афганистане? Наши ребята гибнут, а бонзы наживаются на их крови. Везут сюда все те же камни, а в гробах убитых переправляют наркоту. Ильцов старший выбил трубку, посмотрел на часы. Утро скоро, ребята. Давайте спать. Подумаем на свежую голову о делах наших невеселых. А тебе, тезка, мой совет. Полковник положил руку Анохину на плечо и тихо сказал. Ты в это дело не лезь. Не надо. Помогай нам тайно. Не выйдет, Игорь Дмитриевич. Я уже влез в него. Игорь, нельзя, чтобы наш противник считал тебя активным штыком. Ты помогай нам, но тайно, как секретный агент. Я их не боюсь, Игорь Дмитриевич. Да разве в этом дело, дорогой ты мой? Хватит нас двоих, меня и Юрки. По нас катком прошлись. Зачем тебе-то жизнь портить? Махаун проснулся ночью от шума. Ветер, налетевший на город, гулко стучал открытым окном. Мишка закрыл створки, зажег настольную лампу, закурил сигарету. Вот же как бывает. Заглянул в яму, пивка попить. Глядь, Юрка Ельцов появился. Значит, откинулся паренек. Отхлебал баланду, отвалялся на шконке. Мишка не боялся, что Ельцов узнает его. Борода и усы настолько изменили лицо, что родная мать, с которой он случайно столкнулся на тишинке, не признала. Его искали урки, купленные ястребом а он спокойно жил в Даевом переулке в мастерской художника Коли Носкова. Под мастерскую Коле отвели чердак, переделанный в трехкомнатную квартиру. Старый друг выделил Мишке хорошую комнату, обставленную случайной мебелью. Ее бывшие хозяева, закупавшие модные гарнитуры, выкидывали, а художники растаскивали по мастерским. Ретро. 1978 год. Тогда Мишка не поехал с Жориком в Сочи. И правильно сделал, а то замочили бы его вместе с Кентом. Они вместе добрались до Баку, а там разбежались. Мишка сказал дружку, что летит в Сибирь. Береженого Бог бережет. А не небереженого конвой стережет. Мишка улетел в Москву. Там он и узнал, что какие-то козлы украли деньги в банке. А это значило, что шансов выжить у него практически не осталось. Он прекрасно понимал, что это дело поставили шестерки Жорика. А когда их найдут, а то, что их заловят, Мишка не сомневался, то расколются до задницы. Вот тогда всплывет его уникальная кликуха, и менты начнут на него охоту. Некоторый запас времени у него имелся. В Москве он верил только одному человеку. Вору в законе Пете Малышеву по кличке Федор. И поэтому Махаон сразу поехал к нему. Федор жил в маленьком домишке на отшибе дачного поселка Салтыковка, вел себя тихо и незаметно. Он давно уже не ходил на дело, хотя считался лучшим домушником в Союзе. Теперь он разрабатывал операции, за что получал положенное вознаграждение. В уголовном мире страны слово его направили и считалось решающим. Федор чтил воровской закон, никогда не работал, Ничего тяжелее стакана водки не поднимал, семьи не имел, дрожил своим авторитетом. До станции Салтыковка Мишка добрался к вечеру. Было еще светло, но в воздухе появилась прозрачная голубизна, преддверие опускающихся сумерек. Господи, сколько лет Мишка не видел этих сосен, не вдыхал полной грудью воздух, пахнущий прелью и острым настоем хвои. Он шел по узкой, протоптанной прямо в траве тропинке дышал полной грудью и был переполнен свободой и своим одиночеством. Домик Федора, стоявший на окраине старого еще дореволюционного поселка, показался сразу за поворотом. Одноэтажный, выкрашенный в веселый голубой цвет, огороженный зеленым штакетником. Хозяин не сделал глухой забор, словно говоря всем, что ему скрывать нечего. Подойдя ближе, Мишка увидел идиллическую картину. На ступеньках террасы сидел Федор в черных семейных трусах. На груди синело положенная ему как вору в законе татуировка. Всего одна, словно орден. Могучий, чуть оплывший торс, мускулистые руки и ноги с перекатывающимися мышцами делали его похожим на борца, ушедшего на покой, что практически было правдой. Петя Малышев родился в семье циркачей силовиков. С раннего детства начал поднимать железо. Выступал в программе «Русские богатыри», ездил по стране, оставляя в каждом городе выпотрошенные квартиры. Он выламывал замки с необыкновенной легкостью, брал только ценные вещи. А в послевоенные годы все было ценным. Потом сел. Благодаря необыкновенной физической силе и твердому характеру, пользовался на зоне непререкаемым авторитетом. И после второй ходки — на красноярской пересылке был коронован в вора в законе закон исполнял свято поэтому и авторитет его среди блатных стал непререкаемым федор сидел на крыльце и мел молодую картошку рядом с ним пристроился здоровенный кот у ног лежала палевая дворняшка мишка подошел к штакетнику и свистнул федор поднял голову скомандовал заворчавшие собаки це Он вытер мокрые руки от русы и пошел к калитке. Они молча обнялись. «Пошли, Миша, в дом. Я как раз жрачку готовлю». «Значит, подорвал ты с зоны?» «Даже не знаю, что сказать, Федор. Давай в дом, не надо тебе рисоваться у забора». Они поднялись по скрипучим ступенькам, вошли в комнату. «Ничего здесь не изменилось». Висели на стене старые цирковые афиши, портрет хозяина в борцовском трико с блестками, поднимающего здоровенную гирю. Грамота висела о присвоении Петру Степановичу Малышеву почетного звания заслуженный артист каракалпакской АССР. Грамота была подлинная. В 1945 году в Каракалпаке номер ⁇ Русские богатыри ⁇ все заработанные на гастролях деньги перечислил в Фонд обороны. За это местные власти и пожаловали циркачей этим высоким отличием. Федор спора накрывал на стол. Салат из помидоров с огурцами поставил, картошечку молодую, горячую, посыпанную чесноком и укропом, селедку жирную, разрезанную пополам, крутые яйца, залитые сметаной, сало нежное с прожилками, невиданную мишкой коричневого цвета курицу. «Это что, Петя?» Копченая курица. В ресторане на станции ее делают. Ты что пить будешь? Пиво есть? Имеется. Давай его. Я по пиву на зоне настрадался. Федор вынул из холодильника четыре бутылки чешского проздроя. Чокнулись пивом, начали закусывать. Федор ел спокойно. Будто не побегушник к нему пришел, а сосед, которого он видит по 10 раз на день. Он пил пиво, ел курицу и ждал. Такой вот этикет у солидных людей. Начнет гость деловой разговор, он его поддержит. Не начнет, значит, по побазарят о погоде, да о курах копченых. Наевшись, Мишка закурил. Посмотрел внимательно на Федора. «Знаешь, что со мной приключилось?» «Кое-что». Федор рукой отмахнул от лица сигаретный дым. Он сам никогда не курил, пил только пиво и иногда Мадеру. «Что скажешь, Федор?» А что мне тебе сказать? Три дня назад Сашка худой сбросил мне новость, будто тебя и Жорика Ереванского замочили. Будто ты с зоны подорвал и грохнули вас в Ереване, не то менты, не то чекисты. Я удивился сильно. Я твой характер хорошо знаю, ты никогда в бега не поддавался. Тем более с зоны в Лобытнанги. Подивился я, поехал к Черкасу. А тот к Севенку от Шмаля получил. Отписал ему, молодой, что тебя на этап забрали куда-то в Ленинград. А тут параша пошла, что ты Ереванский банк заделал. Полтора миллиона взял. еще больше удивился я. Рубь за сто ответить готов, что ни ты, ни Жорик на такое дело не пойдут. Так что же случилось, Миша? Махаун налил себе пиво и начал рассказ. Все с самого начала. С того дня, как пришел он из рабочей зоны в жилую с заточкой федор слушал не перебивая сидел за столом положив на него литые ручищи наклонив седую коротко стриженную голову с безукоризненным пробором глаза его были полузакрыты и федор напоминал мишки медного азиатского башка махаун говорил долго не упуская мельчайших деталей даже на интонациях акцентировал внимание он закончил жадно выпил стакан пива и закурил все — спросил Федор. Муха не пролетит. — Взял ты, Миша, знаменитый Абаловский ларец. Много лет за ним фартовые люди охотились, а он, значит, в банке лежал. Пистолет выкинул. А зачем мне с оружием светиться? Я его в Баку каспийским рыбам подарил. Молодец. Дело непростое. Ох, непростое. Ты-то понимаешь, что это не кинофильм Котовский? Помнишь, как он с поезда подорвал? «Смутно. Неважно. Тебя с зоны не ястреб вынул. Большие люди дали ментам команду сдернуть тебя со шконки. На этих людей ястреб и работает. Он теперь сам вроде мента стал. сучился Да нет. Вором он был неплохим, закон уважал, авторитет имел. Слово его кое-чего стоило. Потом он ото всех дел отошел, начал с цеховиками работать». Долги вышибать, данью кого надо обложить, товар левый охранять. Но закона нашего не нарушал пока. С тобой и с Жориком он беспредел совершил. Позволил фрейрам на авторитетных воров руку поднять. О и Семёне Борисовиче, хозяине бомбардиров, я слышал. Известный делец, хитрован. Получить с него за беспокойство — святое дело. Ты его адрес знаешь? Нижняя Масловка, дом 5, квартира 40. Вот и хорошо. Попрошу, чтобы молодые за его квартиркой присмотрели. Поставлю тебе дело. А что мне с ястребом делать? Ты, Миша, погоди. Я к уважаемым людям съезжу, посоветуюсь. Ты пока у меня поживи, шухера еще нет. Как этих козлов, чтоб банк грабанули, заловят. Вот тогда тебе на дно надо ложиться. Федор уехал утром, предварительно сгонял на велосипеде на станцию и привез продуктов и пива. Его не было три дня, которые пролетели для Михаила как один час. Никогда в своей взрослой воровской жизни не наслаждался он так одиночеством и покоем. Первый день он вообще ничего не делал, только смотрел телевизор и читал книжки. На второй, обойдя дом, увидел, что для него есть работа. Махаон парень рукастый, он и по металлу работать умел, этого требовала его профессия, и плотничал, и столярничал. Он кормил кота и собаку, жарил себе картошку с колбасой, потягивал пиво. За три дня он словно ожил. Ушла страшная усталость, давившая на него все два года последнего срока. Ему захотелось жить здесь всегда, гулять с собакой в лесу, пить пиво, читать и никого не видеть. Вечером в воскресенье кот Тимофей внезапно спрыгнул с кровати и уселся у калитки. Чуть позже звезжал, затявкал кум. На тропинке появился Федор. Сначала он пошел в дощатую кабинку, где у него находился самодельный душ, обычный бак, воду, в котором нагревало солнце. Федор вошел в комнату свежий после прохладной воды, сел за стол, налил пиво и сказал Дерьмо твое дело, Иван Царевич. Это почему? По хрену да покачено. Не понял. Жорика в Сочи замочили. Кто? Говорят, грузинские воры счеты свели. Говорят или в цвет? Я сказал, что знаю. А тебе из Малявы стало известно, что загнулся ты на этапе. Значит, я теперь вроде бы жмур? Это только вроде. Те люди, что тебя с зоны сдернули, прекрасно знают, что ты с 25 тоннами бабок гуляешь где-то. И хотят тебя отловить. А как же ястреб? За него многие воры и просто блатные мазу держат. Сказали, что на вас руку бакланы подняли. И за это с них ястреб получил. Замочил? Точно. Народ мелкий стал. Закон забыли. Особенно грузинские воры за ястреба слова говорили. Мне шепнули, что сучонок этот многим за бабки помог от сроков и даже от вышки отвертеться. Многие блатники и приблотненные при нем кормятся. На меня буром поперли, грозили. Только я на них клал. Федор в уголовном мире был знаменит тем, что никогда не ругался матом. Потом, после провила, ко мне каляша кошмар подошел и побазарил, мол, некоторые из меня получить желают, чтобы я кровью ответил. А твое дело я поставил. Какое? Да и с зельгиным этим. Вот тебе слепочки ключей. Жена его с дочерью в гаграх греются. А он ежедневно, как часы в семь, домой. Час побудет, переоденется и к любовнице. А кто любовница? Певица из метрополя. Значит, он не в кабак ездит. Когда как, Миша. Но из дому всегда уходит в одно и то же время. Каков клиент из себя? Крупный, жирный мужик. Рыхлый, но духовитый. Может, мне пойти с тобой? Не надо, Федор. Это мое дело. Ладно тебе жить, Кент. В подъезд ты должен зайти ровно в пять. Слева от двери электрощит. Откроешь его, там будет лежать волына. Зачем? Для понта, чтобы страху нагнать. Закончишь дело, волыну вытрешь как следует и обратно положишь. Не бойся, ее сразу заберут. Тебя мои люди страховать будут. Зачем, Федор? Надо, Миша. Зельдин этот с ястребом повязан под завязку. Надо. Не бойся, ребята работают молодые, тебя не знают. Вот, держи, я тебе усики в цирковой гримерной взял. Давай попробуем. Федор помазал кисточкой под носом у Мишки и ловко приклеил усы. «Посмотри-ка на себя в зеркало!» — захохотал Федор. Мишка взглянул и увидел, что усы сильно изменили его лицо. «Вот не думал!» — сказал он. «Так и должно быть. А если бороду отрастишь, тебя вообще никто не узнает. У тебя котлы есть?» «Нет!» — вздохнул Мишка. «Не успел купить. Ты же знаешь, я какие попадя не надену!» Знаю твой дешевый понт, но на дело тебе без них идти нельзя. Там все по времени рассчитано. Федор встал, открыл шкаф, вытащил несколько наручных часов, положил перед Мишкой Новье, котлы японские и швейцарские. Мишка любил часы трепетно и нежно, на воле часто менял их. Сидел, бывало, за столом, чуть сдвинув рукав пиджака, и краем глаза любовался красивой игрушкой на запястье. Часы перед ним лежали хорошие. Сейка, Ориент, Омега, Ланжин. Он выбрал Ланжин-хронограф с двумя отливающими перламутром маленькими циферблатами внутри основного и тонкой красной секундной стрелкой, бегущей по кругу. «Так и знал, что ты их выберешь. Швейцарская машина на все времена». «Сколько?» — Мишка надел часы на руку. «Ты же знаешь цены, Миша! Кусок! Годится!» Мишка рассчитался. Когда красная секундная стрелка приблизилась к пяти, Мишка вошел в подъезд. Набрал код. Замок хрипло крякнул, и дверь отворилась. Мишка вошел в пустой, пахнущий горелой картошкой вестибюль подъезда. Справа металлическая дверца распределительного щита. Он открыл ее и увидел наган. Старый надежный револьвер. Сунул его в карман и пошел к лифту. В кабине он проверил оружие. Желтые патроны сидели в гнездах, внушая спокойствие. Мишка поднялся на последний этаж и начал спускаться вниз. Никого. По летнему времени большинство жильцов кооператива кантовались на даче. Мишка подошел к двери сороковой квартиры. Раскрыл кейс вынул смастеринные ключи. Посмотрим, как он их заделал. Замков три, один обычный и два сейфовых. Сейфовые для махаона дело плевое, а вот нормальный финский тут посложнее для него. Он был медвежатник, а не домушник. Он вставил ключ, и замок поддался спокойно и просто. Теперь сейфовый один открылся, а второй начал заедать. Ладони в перчатках взмокли. Махаун достал заделанную на даче отмычку, вставил, повернул, и дверь поддалась. Его встретила знойная тишина квартиры. Окна были закрыты. В комнатах стоял запах дорогого табака и французского одеколона. Мишка обошел квартиру. Неплохо жил однофамилиц известного артиста. В спальне мебель белая, в гостиной карельская береза, в комнате дочки веселый финский гарнитур, Время еще было, и Мишка начал искать зельдинские лабазы каменные, где лежат алмазы пламенные. Он аккуратно простукал стены, осмотрел все картины в комнатах, все шкафы проверил и все ящики столов и горок. В коридоре устланном мягкой ворсистой дорожкой на стенах разместилась дорогая серебряная чеканка. Махаон снял одну, вторую а третья с выбитым барсом не поддалась. Неплохо придумано. Мишка начал аккуратно ощупывать края чеканки. Вроде бы что-то есть. Выступ странный. Мишка нажал на него. Ничего. Тогда он резко дернул его вверх. Мимо. Вниз. И отъехала крышка, обнажая стенной сейф. Пустяковину эту маха он открыл за две минуты. На нижней полке лежали деньги. Много. Пачки стольников. В банковской упаковке. Каждая по 25 тысяч. Богато жил цеховик Зельдин, если только дома полмиллиона держал. На верхнюю полку сейфа, где лежали драгоценности, Мишка даже лазить не стал. Жадность. Вот что губит фрейров. Он все аккуратно закрыл, пошел в гостиную и начал ждать когда зельдин придя домой вошел в гостиную чтобы включить музыку первое что он увидел был ствол он показался ему огромным и бездонным словно тоннель ведущий к смерти и только через минуту или две когда его оставил на секунду липкий чудовищный страх он различил сидящего в кресле усатого человека в темных очках одетого в серый тереленовый костюм вы кто с трудом выдавил из себя зельдин Голос у него стал сиплым и дрожащим. «Твоя смерть!» — ответил, словно выстрелил Мишка. На светлых с модным переливом брюках цеховика внезапно появилось темное пятно. Потом из штанина на пушистый ковер потекла моча. «Готов!» — обрадовался Мишка. «Спекся! Деляга!» «Не надо!» — просипел Зельдин и упал на колени. Мишка встал, толкнул его ногой, и делец упал, запричитал, заплакал. Наган удобно сидел в руке Махаона. И внезапно он почувствовал неведомую доселе ему власть над другим человеком. Чувство это было острым и пугающим. Палец начал непроизвольно давить на спуск. И Мишка понял, что он сейчас здесь совершит страшное. То, за что он презирал бомбардиров, гоп-стопников. И усилием воли вынул палец из скобы. — Встань, гниль! — Мишка наклонился, рванул на себя тяжелое тело. От Зельдина шел противный запах. Мишка толкнул его в кресло. — Ты послал своих людей убивать воров. — Нет! — крикнул Зельдин. — Нет! Это ястреб! Это он! Я ничего не знал! Зельдин плакал, размазывая по щекам слезы. Исчез вошедший в комнату вальяжный господин, самоуверенный и наглый. Куль дурно пахнущих тряпок валялся в кресле. Куль, годящийся только для помойки. «Слушай меня, петух топтанный, слушай и отвечай. Скажешь правду — будешь жить. Соврешь — умрешь тут же. Почему твои люди подняли руку на воров?» «Не знаю!» — заверещал Зельдин. «Их ястреб в Ереван увез. Сказал, что насчет сырья договариваться будет». И Мишка сразу поверил ему. Зачем этому жизнелюбивому человеку связываться с блатарями и участвовать в их разборках? Хорошо, Зельдин, я тебе верю. Правда? Нет, скажите, правда? Значит, я жить буду. Твои люди убили двух авторитетных воров. Кто за это ответит? Ястреб! Он вор, сволочь, шантажист! Он на тебя работает. Нет, он у нас не числится. Помогает. Вот он тебе и помог. У наших кентов покойных остались матери и сестры. Их поддержать надо. — Сколько? — более уверенно спросил Зельдин, почувствовав, что дело входит в привычное для него русло. — Сто кусков. — Нет! Откуда? Такие деньги! Жадность пересилила страх. — А ты знаешь, Зельдин, что именно жадность губит фрейров? Пошли в коридор. Откроешь третью ковку и из сейфа достанешь лаве. — Откуда вы знаете? — Мы о тебе все знаем. Пошли. Дрожащими руками Зельдин открыл секретку, вынул из кармана ключ. от персейф Мишка оттолкнул его, взял четыре пачки. — Можешь закрывать, остальное нам брать за подло. Сколько провила назначило, столько и взял. И помни, Деляга, если кому скажешь, что я у тебя был, мы сначала все здесь заберем, потом на даче. И твою соску из метрополя побеспокоим. По лицу Зельдина Мишка понял, что попал в цвет. Совсем поплыл цеховик, совсем. Да я... Я ничего. Будешь голосом определять, мы тебе сердце вырежем. Все понял? Да! Уже тверже сказал Зельдин. А вы еще придете? Нет. Наше слово твердое. Штраф с тебя получили, а дальше разбежались. Никто не придет. Живи. Уходя, Мишка оборвал телефонный провод. Ноган он положил в условленное место и вышел на улицу. Зельдин смотрел из окна, как уверенно уходит грабитель. И если еще минуту назад он думал позвонить ястребу, то увидев, как спокойно, словно хозяин, шел к стадиону «Динамо» этот страшный человек, понял, что звонить никуда не надо. Потеря ста тысяч для него, конечно, была ощутимой, но не трагичной. Нужно немедленно перепрятать ценности и деньги. А убивать его никто не будет, если он забудет этот вечер. Махаун не волновался, сдаст его Ястребу цеховик или нет. Война объявлена не им. Ястреб сам напал на них с жориком. Он нарушил уговор, поступился словом, пролил кровь. Он сам поставил себя вне закона. Конечно, направили многие и держали за него мазу. Те, кто нынче с властью повязаны. Ястреб с его непонятными хозяевами много им пользы мог принести. Поэтому Кодла и Федору угрожало Но Мишка этому не верил. Нет в уголовном мире союза человека, который поднимет руку на такого авторитета, как Федор. Без приключений доехал до Салтыковки и сел в автобус, вышел на знакомые остановки. И снова почувствовал этот запах травы, деревьев, цветов. Это был запах счастья, вернувшегося к Мишке. Но, пройдя по тропинке метров сто, он почувствовал, что откуда-то несет гарью. И чем ближе он подходил к даче Федора, тем резче и противнее становился этот запах. И шум он услышал, и крики. Из-за поворота показались толпа, пожарные машины, сгоревший дом. «Кончили Федора, понял Мишка». Он смешался с толпой полуодетых дачников и увидел, как пожарные выносят из дома обгоревшее тело. «Отошел!» — перекрестилась стоящая рядом с ним старуха. «А какой человек был! Обходительный, добрый!» Мишка взглянул на пожарище, на труп, накрытый мокрым брезентом, и мысленно попрощался с человеком, которому бесконечно верил. Редко в их блатной кодле можно найти такого, как покойный Федор. Мишка шел через лес, вспоминая их последний разговор. Чувствовал Федор что-то, чувствовал. Прощаясь, провожая Мишку на дело, сказал. «Иди, бродяга, ты правильный вор. Ястреб, сука, челму снял. Теперь он для нас, кто по закону живет, хуже петуха опущенного. Делай с ним что хочешь, ты в полном праве». «Гложит что-то меня Миша, предчувствие плохое. Если что...» — Да ты крестись, Федор, что с тобой случится может? — Всякое. У ястреба на подхвате Фрайера из новых. А наглый фраер хуже танка. Так вот, в купавне крот живет. Я ему о тебе шепнул. Если что, он тебя укроет. Мишка смотрел на лес, а видел Федора с котом на руках.